Однако мысли Челышева еще притягивало постановление. Не дослушав, он спросил, ну вы-то, Александр Ильонич, как же? Неужели считаете это возможным? Неизменно носивший вместе жестковатым, всегда чистым воротничком некую бронь официальности, служебной строгости, Анисимов и теперь замкнулся. Извините, не могу обсуждать этот вопрос. Но старик гнул свое. Один из нас тут легко отделался, и знаете кто? Я, а вам придется солоно. Александр Леонидович не ответил. Челышев взглянул на него пристальней. Анисимов в эту минуту вновь ему показался измученным. Глаза, как всегда, остро блестели, но в белках залегала желтизна. Вновь хмыкнув, Челышев смирился, больше не затрагивал больной темы. Кстати, ворвалась и всякая живая текучка. Глухо протрещал телефон внутренней министерской связи. Оказалось, позвонил Алексей Головня, первый заместитель Анисимова, вот только что, чуть ли не сию минуту, вернувшийся из командировки на Урал. Анисимов позвал его к себе. Да-да, Алексей Афанасьевич, сейчас же заходи. И вновь обратившись к Челышеву, повел речь о научно-исследовательском центре металлургии. Сказал, что прочит туда Василия Даниловича. Предложил ему взять там начальствование. Академик хмуро слушал. Вошел широко шагая Алексей Афанась, одетый в свой излюбленный полувоенный костюм. Нет, тягаться в выносливости с Анисимовым он, некогда богатырь, здоровяк, неутомимый инженер-доменщик, все-таки не смог. Он нажил болезнь сердца, мерцательную аритмию. Бывало, сунув в рот таблетку, прикусив побелевшую крупную нижнюю губу, он справлялся с внезапной резкой болью, но порой повторные приступы все же валили его с ног. Он проводил неделю-другую в больнице, опять поднимался, вновь впрягался в ту же лямку. Как первый заместитель он дублировал всю работу министра, тот мог в любую минуту уехать. Алексей Афанасьевич сходу перенимал все его дела и, кроме того, специально ведал заводами Востока. Немало индустриальных побед, их не обойдет, не написанной еще история советской металлургии, было отмечено его близким участием. Случалось Алексея Афанасьевича, что называется, бросали на прорыв. Он наваливался кренником, упорно, умело тянул и вытягивал, вытягивал и, казалось бы, гиблые дела. Возможно, немногие краски, которые затрачены нами на его мимолетный портрет, создали превратное впечатление некоего славного папаши, добрика, Нет, Алексей Головня бывал и непреклонно жестким, непрощающим. Его излюбленное ругательное словечко «барахольщик» обрушивалось словно удар. Он случалось и сам предупреждал. «Имейте в виду, у меня тяжелая рука». «Жесткость, немилосердность ради дела» и вместе с тем природная мягкость, человечность. Все это сочеталось в нем, вызывало к нему не только уважение, но и чувство потеплей. И все же по своим деловым качествам он, согласно общему признанию, уступал Анисимову. Правда, инженерская жилка, понимание металлургических процессов, всяких тонкостей и заводской практики, это в нем Алексей Головне было основательно заложено и развито, Он по праву тут считал себя посильнее, чем Анисимов. Алексей Афанасьевич и вырос на заводе, был старшим сыном доменного мастера. Однако в пунктуальности, в страстной привязанности к особого рода министерской работе он не был, конечно, ровнью Анисимову. Перейдя по решению Центрального комитета, или вернее по велению Сталина с предприятия в министерство, Головня тосковал по заводскому духу, так и не сумел за много лет разделаться с этой тоской. Он с удовольствием выезжал в командировки, стремился еще и еще задержаться на заводах, терпеливо выносил, хотя и был хорошим семьянином, разлуку с домом и возвращался, словно бы испив живой воды, сбросив некую-то лишнего жирка, посвежев. Он и в ту минуту вошел помолодевший, загорелый, его большой, что называется, картошкой нос, По мальчишечке облупился, пожалуй, особенно молодила головню располагающая открытая улыбка, опять к нему вернувшаяся. Министерские будни, болезнь, бывало, надолго стирали ее, делая черты изможденными.